Глава 18 Подкопом оказался укрепленный транспортный тоннель, который уже через 20 минут пути вывел нас за стену. Природа и воздух здесь ничем не отличались от обычных, так как технически это еще была желтая зона. Однако хоть стихийный фон тут был слабый, Ощущение угрозы появилось сразу, едва мы оказались за стенами. «Бодрит!» — помимо воли улыбнулся я. «Вот мне немного не по себе», — честно признался Генри, вжавшийся покрепче в руль. Стихийный ответ от слуги беса исходил неплохой, но вот боевого опыта явно не доставало. Впрочем, водил он прекрасно, умело лавируя на длинном лимузине между деревьями по не особо накатанной колее. Я приоткрыл окошко, и сквозь гул ветра внутрь салона пробились отдаленные отголоски воплей на мирных созданий. Генри слегка вздрогнул, а я прикрыл глаза и, прислушавшись, указал рукой. «Туда!» «Как будет угодно, ваше благородие!» Старался не выказывать напряжение водитель и невозмутимо скорректировал курс. Звуки тварей стали более отчётливыми и различимыми. Из-за особенностей местности и низкой видимости казалось, что они доносятся отовсюду сразу, но у звуков был четкий источник, и я направил лимузин прямо к нему. Сам же я внимательнее всматривался в природу вокруг. Красной зоной называли местность, которая подверглась стихийному изменению. Место, куда иномерная стихия опустила корни, обеспечивая тем самым пропитание тварям. По своей сути, красная зона — это один гигантский оплот тварей внутри нашего мира. Опухоль, которая притягивает все новых и новых тварей из разных миров и растёт всё дальше и дальше. И приближение к красной зоне ощущалось каждой клеточкой тела. Росла концентрация стихийной энергии в воздухе, повышенное давление давило на виски, а ощущение иномирного присутствия — заставляло напрягаться все тело, словно за тобой наблюдают. Я привык к подобным чувствам внутри порталов, но испытывать то же самое в нашем мире было для меня в новинку. Да, я уже ездил по этому лесу однажды, но тогда мои мысли были заняты совсем другим. Сейчас же я беззаботно оглядывался, словно турист, слушался, всматривался, внюхивался. «Милое местечко», Втянув морозный лесной воздух, сказал я, и тут мой слух уловил кое-что необычное. Я открыл глаза и глянул вперёд, где на границе видимости угадывались десятки силуэтов разных форм и размеров. «На-на-нам туда?» Тоже заметив скопление тварей, впереди спросил Генри. Его голос слегка дрогнул, но скорость тот не сбавил. «Молодец». «Нет, бери правее», — указал я чуть в сторону, — и, облегчённо выдохнувший водитель, крутанул руль. они не нападут в спину?» Покосившись в зеркало бокового вида, напряженно спросил Генри. «Не!» — беззаботно ответил я, продолжая всматриваться в метель лесной доли. «Почему вы так уверены, ваше благородие?» — осторожно уточнил Генри. «Потому что они боятся», — пожал я плечами. «Боятся? Кого?» «Более опасного хищника». Беззаботно указал я пальцем на человеческий силуэт вдали и приказал. «Дави!» Генри заглотнул ком в горле, но прожал пару кнопок на приборной панели и вдавил на газ. Бронированный лимузин затрясло от заработавшего бура и выкрученных на максимум стихийных щитов. Похвально, что Генри оказался не дурак и отнесся к моим словам, максимально серьезно, Даже пристегнулся и артефакт личной защиты активировал. «Которого?» — лишь уточнил он, когда на горизонте показался не один, а два человеческих силуэта. «Слева!» — кивнул я, и лимузин на полной скорости влетел в стоящего спиной к нам человека. Того с хрустом намотало на бур, после чего отбросило перекрученный и изуродованный кусок мяса в ближайшее дерево, по кроне которого он скатился вниз, оставляя кровавый след. Лимузин остановился, и я немедленно секунды выбрался наружу и подскочил ко второму силуэту. Невысокий мужчина восточной внешности тяжело дышал и сидел, привалившись спиной к камню. Лицо было бледным, в узких глазах едва блестел синий огонёк жизни, а в окровавленной руке была зажата обломанная голубая катана. «Мы проиграли. Я проиграл», — слабо прохрипел Нобу, и только сейчас я заметил, что вокруг лежит три припорошенных снегом трупов темных кимоно. Игнорируя слабые попытки самурая отмахнуться, я положил ему два пальца на шею и прислушался к пульсации энергоканалов. Раны не смертельные, сказал я. Пеки, юные пуси! Пеки! Смерть не властна над ним. Ничто не властно над ним. Он не человек. Он читающий. Прохрипел нобу. и медленно повернул обломок кота на эстрием к своему животу, но потерял сознание еще до того, как успел исполнить задуманное. Так и остался лежать в странной позе. «Сдох?» — спросил Генри. «Не, спит», — смыкнул я и поднялся на ноги. «Покуй его в машину». «А катану? «Сунь ему в руку», — пожал я плечами. «Хорошо», — спокойно кивнул Генри, и переместил того на заднее сиденье лимузина, после чего повернулся ко мне. «Что делаем дальше?» Ты едешь обратно, беззаботно кивнул я и обнажил коготь пустоты. Не может быть! Проследив мой взгляд, побледнел Генри. Он ведь не мог выжить, прошептал он, и на наших глазах сбитый лимузином силуэт начал шевелиться. От Отпотянувшись оттуда за могильной энергией кровь встыла в жилах. А Генри словил настоящий ступор, заворожённо глядя на перекошенный изуродованный силуэт. Бегом! Добавил я стали в голос и придал водителю ускорение пинком. Пришлось влить в пинок немного энергии, чтобы Генри пришел в себя. И, вернув контроль над своим телом, тот пулей метнулся за руль, и лимузин начал с ревом мотора разворачиваться. Силуэта это не понравилось. Его глаза сверкнули стихийной вспышкой. Ядкая зеленая дымка тут же окутала боковину лимузина. Щиты захрустели, броня покрылась зелеными трещинами, а все стекла повыбивало диким давлением. «Оборви!» — приказал я и взмахнул когтем пустоты. Невидимая простым взором питающая нить оборвалась, и зеленая дымка отпустила хватку, позволяя помятому лимузину с частично деформированной парой колес и вмятым корпусом уехать прочь. Едко зелёные провалы глаз тоже переключились на меня. Принадлежали не существу, что лишь отдаленно напоминало человека. Расколотая черепушка, кожа, частично вывернутая наизнанку, а частично и вовсе слезшая, обнажая уродливый скелет. «Знаешь, это было не очень-то вежливо», — осуждающий качнул головой Стикс и с усилием выпрямил свою перекрученную руку. Конечность с противным хрустом и хлюпанием встала на место, а следом за ней стали принимать нормальную форму и остальные вывернутые части тела. Я же медленно шел на Стикса. Мой беззаботный взгляд был устремлен строго на него. В правой руке покачивался клинок, а левая была опущена в карман. Когда дистанция между нами уменьшилась до трех метров, я остановился. А так, вежливо? демонстративно бездействуя и позволяя Стиксу привести себя в порядок, спросил я. Уже лучше, улыбнулся скелет. И же манерам ты обучен. «А теперь, я думаю, не слабоумный ли ты?» Людишки высокомерно называют твари глупыми, но порой сами не способны распознать опасность, даже встав перед ней лицом к лицу. «Согласен, есть у людей такой грешок», — улыбнулся я. «Приятно, когда тебя понимают», — радостно воскликнул Стикс. «Даже у тупых портальных тварей вот эту не бросать вызов тем, То априори сильнее их? Это базовый закон выживания. Но многие на него плюют, — вздохнул я. Хотя могли жить долгую и счастливую жизнь. «Именно!» — закивал головой Стикс. «Так как, говоришь, тебя зовут?» «Маркус», — представился я. «О, тот самый! Пардон, моя оплошность, тогда ты не слабоумный, получается, а самоуверенный». «Так это же хорошо! Не люблю убивать ущербных. Есть у меня такой пунктик. Меня зовут Стикс», — манерно поклонился скелет. «Я догадался», — кивнул я. «Хотя я представлял тебя менее болтливым». «Пардон, пардон. Просто, сам понимаешь, с моей внешностью трудно найти собеседника, который не испытывает страх. Вот некоторые мои коллеги любят, когда их жертвы испытывают страх». «Я же считаю, что он только портит людей и порочит человеческую гордость». «Так ты считаешь себя человеком?» — удивился я. «Эх, а ведь так хорошо болтали!» — Оскорбленно покачал черепушкой скелет. бы ты знал, Маркус, в человеке важно не то, что снаружи, а то, что внутри!» Фура пояснил он и приказал. «Обнажи!» Волна яростной некротической энергии в тот же миг окутала меня, одновременно окутав каждую живую клеточку моего тела. «Посмотрим, как ты заговоришь, когда скинешься лишнее и обнажишь свою суть!» — засмеялся Стикс, но, увидев, что ничего не произошло, нахмурился. А секундой спустя коготь пустоты рассек его на две части, от черепушки до пят, и только-только вернувший человеческую форму Стикс, наконец заткнулся. Правда, ненадолго. Две части Стикса мгновенно покрылись зеленой дымкой и с мерзким булькающим звуком и хрустом костей сплелись воедино. «И всё-таки ты гробиян!» — вправив себе раздвоенную челюсть, констатировал Стикс. Внешне он казался таким же беззаботным, но при этом он чуть увеличил дистанцию и с осторожностью поглядывал на мой клинок. Потом он подозрительно сощурился своими едко зелеными глазенками и, глянув мне за спину, хлопнул себя по лбу. «Так ты просто тянешь время! Эх, а я думал, тебе интересно со мной болтать!» — покачал тот черепушкой, после чего щелкнул костлявыми пальцами, и до этого толпящиеся нерешительными кучками вокруг нас портальные твари начали двигаться. Я чувствовал, что его энергия как-то их сдерживала, но теперь они словно ожили. Часть твари побежала к воротам, часть — обратно в сторону красной зоны, а часть — к нам. «А ты весьма догадлив для безмозглого», — хмыкнул я. И, не имея больше причин бездействовать, рванул вперед. «Эй!» — ловко увернувшись от моей атаки, возмутился Стикс. «Вообще-то у скелетов есть чувства! И мозги есть! Показать?» Второй выпад я совершил молча, и Стикс тоже умудрился увернуться, но вот третьим я задействовал шаг тьмы и подловил говорливого скелета на противоходе. «А, ты шустрый!» — блокировав мою атаку зеленым кинжалом, похвалил Стикс. Только вот он не учёл, что коготь пустоты невозможно заблокировать, и со скрежетом, разломив его дымчатый зеленый кинжал, мой клинок рассек шею и обезглавил врага. Удивленная башка Стикса упала на землю, где я тут же подобрали костлявые руки и поставили на место. «Это бесполезно, Маркус!» С досадой отбросив в сторону обломки кинжала, вздохнул Стикс. «Я рыцарь смерти. Моей душе путь в загробный мир заказан. Убей меня хоть сотню, хоть тысячу раз! Это не имеет смысла!» И в этот момент в его костлявую спину вонзился клыками одноглазый ящер. Динозавроподобная тварь с гигантской башкой Попыталась перекусить Стикса пополам, но вместо костей хрустнули и сломались зубы тварюшки. Та протяжно зарычала и начала махать пастью, брызгая кровью во все стороны. Но Стикс шустро материализовал в своей руке новый зеленый кинжал и полоснул ящеру по горлу. Кожа тварюшки мгновенно почернела и стекла, словно воск, на землю, а следом за ней завалился и мертвый ящер. «Я же в этот же момент...» уловил движение под землей и вонзил коготь пустоты в камень перед собой. И, прятавшийся под ним в ожидании момента, саблезубый крот сдох, так и не увидев свет. «Неплохо!» — уважительно хмыкнул Стикс. «А твои друзья у стены так же ловко умеют убивать тварей?» «Они справятся», — пожал я плечами. «Да!» — удивился моей уверенности скелет. «А, запасные ворота!» Так и знал, что нужно было их уничтожить. Кто ж знал, что вы обнаружите термитов так быстро? Но ничего, закончу с тобой и исправлю просчет. улыбнулся Стикс, и в его руках сверкнули два новых зеленых кинжала. Я уже понял, что они состоят из чистой стихии смерти, и он может призывать их сколько угодно, а также понял, что моей нынешней скорости не хватает. Костлявая рожа лишена ограничений физического тела, а кости его восстанавливаются слишком быстро. Это не регенерация и не техника. Это путь, а значит, его связь со стихией смерти более 80%. Скверно. Оборвать такую связь с голой силой — дело не быстрое. Но если добавить в уравнение третью силу, это сильно ускорит процесс. С этой мыслью я стянул с руки мантию и накинул на плечи, после чего нащупал нить пути разума, и пустил ее в свое подсознание. Один миг из его глубины энергия тьмы вытащила второй образ, и мантия на моих плечах приняла первозданную форму. Подранная дрявая тряпка превратилась в плотную матовую ткань благородной формы. Вернулся нашитый герб ордена во внутреннем подкладе. Вернулись вышитые теневыми нитями магистерские руны, и к моему сожалению. Вернулся старперский запах старика Акса, которым насквозь провоняла мантия, которую он практически никогда не снимал. Будет досадно, если это выветрится. Заточенная в тряпке энергия стихии времени растеклась равномерно по всей площади мандии. И теперь, когда она частично слилась с энергией тьмы, я смог пустить ее по своему телу. До этого стихия времени была отдельным непокорным сгустком, заточённым в мантии, а теперь стала частью меня, а мантия стала буфером. Надеюсь, что старик Акс из загробного мира не видит, что даже после смерти остается мне полезен. А то возгордится еще. Как представлю его самодовольную седую рожу, так и хочется сбросить эту мантию, но, увы, она мне нужна. По крайней мере, сейчас. Всё произошло за считанные секунды. и стикс, заметивший перемены, смазался в пространстве. Я не видел его костлявой говорливой морды, лишь зеленый рощерк в воздухе перед собой. Но этого было достаточно, чтобы уйти от атаки через мир теней. Свернувшись свои свойства манти Акса, наши с костлявым шансы не просто уравнялись. Я стал быстрее. У ворот раз, у ворот два... Контратака и лезвие когтя пустоты с хрустом срезает левую ногу костлявого. Лишившись опоры, тот смешно заваливается на задницу. На этот раз Стикс понял, что действительно уступает в скорости, но если это и расстроило его, то не сильно, потому что он лежал и улыбался. «Ты невероятен, Маркус!» — Лежа на заднице похлопал он. «Браво! Ты даже не представляешь, с каким наслаждением я буду изучать твой скелет!» Кости многое могут сказать о человеке, знаешь ли, куда больше, чем он скажет сам. Теперь я понимаю, как ты выложил Гиля, как смог достать герцога и заинтересовать Октавию. Ты заделал меня своим клинком столько раз, но я до сих пор не могу понять, что это за стихия. Интересно, что за стихия? Так давай дам подсказку любопытный ты мой, — весело произнес я, держа в руке его отрубленную костлявую ногу. Та нещадно жгла меня некротической энергией и пыталась вырваться, но я не для того искал способы превзойти шустрого скелета в скорости, чтобы отдавать долгожданный трофей. «Поглоти!» — шепнул я, и костлевая конечность утонула в мире тьмы. Стикс внезапно скривился и округленными зенками глянул на свою почему-то не отрастающую ногу. Улыбчивую рожу скелета тут же болезненно перекосила, а в его зеленых глазах промелькнули едва заметные искорки страха. «Ох, неужели больно?» — улыбнулся я. Вместо ответа, внезапно потерявший всю свою говорливость, Стикс часто заморгал и начал отползать от меня подальше. «Вижу, ты совсем позабыл, что такое боль. Так не переживай, приятель. Я тебе сейчас все напомню», — пообещал я, и медленно пошел прямо на него.